Глава восьмая. Но ну, а теперь мы смело можем возвратиться назад», – проговорил Холмс. «Ночью нам решительно нечего здесь делать, и возвратиться к прежнему биваку я считаю более благоразумным». С этими словами мы тронулись в обратный путь. Лишь только мы пришли на старое место, как Холмс посоветовал нам, не теряя времени, хорошенько отдохнуть, и мы, улегшись на траве, крепко заснули. Лишь только солнце взошло, мы были уже на ногах. Отойдя верст пять назад, мы сварили себе пищу для того, чтобы дым костра был виден недалеко и тем же путем вернулись обратно. Оставив нас вместе с веретенюком, Холмс исчез в тайге, из которой возвратился назад лишь спустя несколько часов. Судя по его лицу, я видел, что он чем-то доволен, но так как он не заговаривал первый, то и я не счел нужным надоедать ему своими расспросами.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 Тут снова мы отдыхали, варили пищу и так же, как и в прошлый день, с наступлением темноты отправились вперед, причем и на этот раз стали давать круг. Из этого нашего двухдневного движения я вполне понял намерение Холмса, который, очевидно, собирался исследовать это явление, со всех сторон. Веретенюк за эти две ночи прекрасно освоился сведением и уже не испытывал прежнего страха. Я не стану останавливаться на подробностях двух последних ночей,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 Около нее мы провели сутки, славно отдохнули, сделали новый большой запас провизии, которую положили себе в ранцы, и заготовив снова ей корм в двойном количестве и хорошенько промяв по тайге, мы снова тронулись в путь.